понял Лола. В мире животных. Если долго смотреть на Гринпис, Гринпис начнет смотреть на тебя. Каждый дачный сезон многосерийного эпоса «Родители и фауна» переливается все новыми и новыми оттенками добра, разрастается вширь и ежегодно привлекает свежих участников. Однажды маму побил петух. Жестоко и цинично, с нанесением глубоких физических и особенно душевных травм. Последнее время мои родители припадают к корням, в основном к папиным. Именно его предки-казаки держали большое хозяйство и пеструю палитру домашних животных. И птиц, да, птиц особенно. Еще кроликов, при виде которых теперь у папы начинается обширная аллергическая реакция. Он резко впадает в воспоминания о своем крестьянско сыльном детстве в Коркино, в котором, по его словам, из-за прожорливых тварей ребенок папа денно и нощно только и делал, что косил траву. Утрирует, конечно, но глаз влажный и дергается, поэтому на даче у родителей живут только куры, ну и петухи, естественно, для красоты, как и любой мужчина. Я тут прочитала где-то, что одни дальновидные, но негуманные селяне многозначительно назвали свою птицу бульоном. Мама у меня зверушек любит и на такое вероломство не способна. Поэтому кличка у пернатого классическая — Петя. Петю с женами ездят кормить каждый вечер посменно. Меня, слава богу, к сельхозэкспериментам никто не привлекает. Это чисто родительская забава. Сами задумали, сами справляются. Недостатка в рационе подопечная птица не испытывает. Бартерная схема яйца-корм налажена четко. Вот как-то в означенный час, когда несушкам и их супругу пришло время обедать, мама смело зашла к ним за оградку. А надо сказать, что и раньше крылатый глава Прайда вел себя вызывающе. Этот ходячий суп задирался на родственников с самого начала, со всеми своими лопастями на манер рыбы шара, когда кто-то делал шаг на его территорию. Но наивные люди только умиленно улыбались, мол, мужик, вот и охраняет, мол, природой заложено, какой молодец, и ставили его в пример. Но в этот день... Ситуация из-под контроля явно вышла. Издав победное кукарику, что, видимо, означает «мы принимаем бой», Петя заправским тараном бросился в атаку на мою бедную маму, только та открыла калитку. Не знаю, по ее рассказу можно предположить, что Петя был подпольным участником боев без правил и тренировался по ночам. А женщины прошел на редкость технично. Противник в лице мамы впал в коматозное состояние сразу. Сначала мама не хотела опять убить сильно. В ней еще бродил гринпис и дьявольски нашептывал на ушко, что петуху будет больно. Потом, когда птица клюнула маму куда-то настолько глубоко и ощутимо, что фонтаном хлынула черная венозная кровь, Добрая женщина собралась с духом и пнула соперника, куда придется, со всей вандамовской страстью. Пете ускорение от удара и следующее за ним столкновение с землей придало горизонтальное положение метрах в трех от мамы. Он, что называется, опал, как осиновый лист, перестав двигаться и, возможно, дышать. В этом месте в маме снова зашевелилась защищающая зверушек организация, та, которая от лукавого. Она заранее пожалела Петра, похоронила его с почестями, как воина, погибшего на местах сражений, почти оправдалась перед мужем заубиенного альфа-производителя, как вдруг живучая скотина вскочила, повторно издала реку и бросилась в финальное контрнаступление. Тут надо цитировать маму. «Я бегу к калитке, пытаюсь ее открыть», «А она не поддается, кровь хлещет, и я ору, помогите!» А самой, с другой стороны, смешно. Взрослую женщину запугал петух. Состоявшаяся бабушка, пенсионер МВД, действующий пожарный инспектор, наконец, оказалась не способна противостоять разбушевавшейся фауне. Но перед лицом опасности эта гордая женщина все-таки собралась, ибо отступать некуда, соседи не слышат, и надо было как-то выживать. На время, подавив себе ветвистые ростки любви к братьям нашим меньшим, мама приняла боевую стойку. Короче, дальше был еще один хук справа, но ногой и не сильно. Петя снова чуток помялся о чернозем однако по очкам фактически вышел победителем, потому что бабушка моих детей, улучив минутку, когда ее оппонент был в бессознанке, спешно ретировалась с поля брани и зареклась еще когда-либо кормить наглую птицу. После этого на папу тоже была попытка покушения со стороны Пети, но, видимо, мужчина другому мужчине сам по себе внушает уважение потому что, отхватив по клюву с порога, петух второго захода проверки на слабо не предпринимал. Мама теперь ходит с большой шишкой на коленке и с небольшим углублением от клевка. Есть такое слово? А еще с петухофобией. Другой раз на эту же самую дачу забрела чужая, но модная курица. Породистая домашняя птица, предназначенная по словам мамы, Не для еды или яйценоскости, а для эстетического удовольствия и визуального наслаждения. Эдакий живой экспонат с хохолком, хоть в музее, хоть в музы. Селекционная редкость ушла в бега от соседей и долго кочевала по дачному поселку в поисках пристанища. Поначалу ее даже пытались ловить но курица отличалась повышенной юркостью и несвойственным для ее вида умом. В конце концов, устав скитаться, свободолюбивая дама выбрала самую незащищенную людскую прослойку — моих родителей — и к ней прибилась. Каким местом она почуяла тут цитадель милосердия ко всему живому, непонятно. Может, над домиком растет невидимый нимб, а забор мироточит, а может, глубиной почты прилетела. Пришлая Фифа с хохолком своим дачным товаркам безродословно и явно не понравилась. Они сплотились в едином порыве и устроили чужой темную, ощипали на манер апелляции чем параллельно вызвали инфаркт Микарда и вот такой рубец у моей мамы. Вселенская несправедливость острым ножом по сердцу рубанула животновода-любителя. И мама задумала мысль. «Вообще, задумывать разные мысли у нас, к сожалению, передается по наследству. Этим страдаю я и теперь уже мои дети. Так вот, стратегия состояла в том, чтобы поселить куру у себя дома, в квартире, ибо жалко же, замерзнет. И все уже почти получилось». Но тут встал на дыбы мой нечуткий папа, который видел-перевидел всех этих курочек, кроликов, козочек, овечек и пчел. Ностальгии по детству он не испытывал. И как вся эта живность воняет в замкнутых пространствах, прекрасно помнил. План спасения курицы не сработал. Мамины котиковы глаза тоже не помогли. Женщины в нашем роду просто так не сдаются. Собственно, поэтому роты не прерываются. У ее дочери, то есть у меня, куча свободного места, свой дом, а главное, есть холодные сени, а это повод. Но! Меня Гринпис не кусал, куриный бульон я ем без слез, Все звери у меня в доме имеют свою профессию и существуют строго на зарплате. Любоваться курицей как арт-объектом я была морально не готова. Возраст не подошел. Плюс так удачно вышло, что у нас в холодных помещениях, как ни странно, холодно. А в тепло эту тварь я под расстрелом не пущу. Короче, не получилось санатория. Пикантная деталь. Моя мама и бабушка искренне считают, что мы с мужем устраиваем настоящий концлагерь для любых видов животных, что по божьему недогляду попадают к нам. Потому что сатрапы и тираны, дочь и зять, не раскармливают зверушек до идеальной формы шара и на голову себе тоже не разрешают взбираться. Моей такси запрещено валяться у нас в постели, а кошке не разрешено лазать по столам. Апогей садизма, собака-охранник, слон с меня ростом, что живет в вольере на улице. Так что масштаб трагедии недооценить сложно, если даже меня попросили о постое. Звонить на этот счет бабушке я маму отговорила. В двухкомнатной хрущевке для окончательного веселья только курицы не хватало. Маргинальный сосед через стену вполне справляется с миссией контактного зоопарка. Кстати о нем интернет всемогущий коллективный разум из него сообщили что выход есть не помрет живая и очень породистая душа в муках под чужим забором недалеко от родителей есть станция юнатов куда то болезную птичку не маму свезли там же и удочерили честь по чести паспорт карантин прививки на самом деле Основной родоначальник нашего семейного движения по защите всего живого от всего полуживого и наоборот – моя бабушка. И, естественно, карающая длань ее заботы коснулась маминых кур еще в самом начале фермерской эпопеи. Но тут, конечно, родители сами виноваты. Нужно было предугадывать, предвосхищать, крепиться за неделю до визита родителей моих родителей и превентивно пить валерьянку. Когда пошла очередная волна крестьянского цунами и рывком в горизонт стартанул сезон посадок, а с ним и сезон животноводческий, дед с бабушкой приехали с инспекцией на мамины плантации. Нет более разрушительной силы, чем нуклеиновая кислота, заплетенная особым способом в косичку. Из-за нее люди в определенном возрасте сажают помидоры прямо в асфальт, и разводят пуховых коз на балконах, ибо нет мочи сопротивляться. Вот и нас не пронесло, причем оптом. Незадолго до визита семейной комиссии по делам Кур родители сделали контрольную закупку поголовья. Углубившись в 120 километров от центральной площади города, они практически припали к истокам куриной цивилизации местного разлива. Видимо, только у черта на рогах водятся экологически чистые, как слеза айболита птицы. Для пущей яйценоскости их, судя по дислокации, по утрам массируют под хвостом голубоглазые девственники-полиглоты, умеющие играть на лютне. Иначе зачем еще было нужно переться в такую даль? У нас есть прекрасная птицефабрика на задворках города. Лирическое отступление. Уже много лет подряд, без перерывов на подумать, длится душераздирающая история о двух силах — мясоедении и зеленом писе, добре и зле. Каждый раз один и тот же сценарий. Мама весной покупает птицу, а по осени плачет над трупами невинно убиенных великомучеников. В чем прикол, я не знаю. Возможно, именно так. Методом фастфуд утоляется родительский ментальный голод по крестьянству. И тут лучше не стоять под стрелой, а то будет больно. Я не участвую в этих голодных играх, а также спокойно отношусь к земляным участкам, компосту, грядкам и прочее, и прочее, и прочее. Может быть, просто не пришло мое время, но есть вариант, что истории по тегу «животные» Напрочь отбили у меня все желания что-либо заводить. Так вот, надзор от высших чинов бабушки и деда, обойдя дозором загон, постановил, не доглядывайте. Бабушка увидела, что одни куры бьют других, запылала праведным гневом и устроила по этому поводу знатную феерию. Встала на защиту слабых и униженных, пытаясь по-эльфийски отмахаться от агрессоров словами «Ишь ты, хулиганки какие!» Получалось, наверное, красиво. Особенно ее душу разбередил тот факт, что петух с уже традиционным именем Петя тоже не стеснялся и лупил птичьих женщин ногами. В природе не было добра и справедливости, а люди вообще-то приехали заземляться и умиротворенно материться на закат. Естественно, такое классовое неравенство и геноцид были полностью виной моей мамы. Она просто обязана была построить несколько отдельных загонов и денно и нощно охранять одних куриц от других. Плюс всех разом от недоедания, холода и инфекций, потому что новобранцы были какие-то общипанные, худющие и с грустью в глазах». Почти цитата из бабушки. «Не увидев в действиях ни путевой дочери никаких подвижек к изменению ситуации», Бабушка в качестве последнего довода королей подняла давление своего организма до инфарктных высот. Вообще, попереживать за судьбы мира — это у нас такой семейный спорт, как и кататься после этого на машинах с красным крестом, причем в противоположных друг от друга направлениях. Деда тем временем ревизировал папины грядки и делал замечания по поводу общего благоустройства. Как обычно, и это тоже традиция, зять много чего не додумал. Папа, почитай сорок лет знающий родителей моей мамы, тихонько шуршал по хозяйству, включив режим «белый шум». В целом, дачный отдых удался, особенно у кур. Ведь нет ничего лучше, чем единение с природой в кругу семьи.